Глава шестая. Почувствовав приближающегося Крутобока, Огнегриф предостерегающе прижался к нему, заставляя остановиться. Если они хотят выжить, нужно ни в коем случае не провоцировать противника. Воины племени Ветра не двигались. Казалось, они окаменели в боевой стойке. «Они ждут команды предводителя», — догадался Огнегриф. Несмотря на невыносимые условия существования, они все еще свято соблюдают воинский закон. Крупный бело-черный кот вышел из-за спин своих воинов на середину туннеля. Огнегриф вздрогнул, узнав длиннохвостого кота из своего сна. Наверное, это и был звездный луч, предводитель племени ветра. Звездный луч принюхался. Но незваные гости стояли с подветренной стороны, и сильная струя воздуха относила их запахи. Черно-белый кот подошел поближе, и огнегриф едва не поперхнулся, вдохнув исходящий от него запах падали. Он стоял неподвижно, опустив глаза, позволяя звездному лучу как следует обнюхать себя. Круто бог последовал примеру товарища. Наконец Звездный Луч отошел от них и вернулся к своим воинам. «Грозовое племя», — тихо бросил он. Воины опустили вздыбленную шерсть, но не тронулись с места, продолжая загораживать свое племя. Звездный Луч сел лицом к гостям и тщательно обернул хвост вокруг лап. «Я думал, это воины племени теней», — прорычал он, злобно сверкнув глазами. «Что привело вас сюда?» «Мы искали вас», — выпалил огнегриф, чувствуя, как дрожит от напряжения его голос. «Синяя звезда и предводители других племен просят вас вернуться домой». «Родная земля стала опасна для моего племени», — настороженно ответил звездный луч, и такая тоска промелькнула в его глазах, что у Огнегрива сердце сжалось от жалости. «Племя теней изгнало звездолома», — торопливо пояснил Огнегриф. «Он больше не будет угрожать вам». Воины за спиной звездного луча зашевелились и переглянулись. Изумленный шепот прокатился по толпе котов. «Вы должны как можно скорее вернуться назад», — решительно закончил Огнегриф. «Племя теней и речное уже начали охотиться в ваших предгорьях. Когда мы искали вас...» что повстречали охотников речного племени возле старой барсучьей норы. Звездный луч злобно выгнал спину. «Только ваши кролики оказались им не по зубам», — весело заметил Крутобок. «Думаю, эти горе-охотнички вернулись домой с пустыми животами». Звездный луч и его воины довольно заурчали. «Выходит, они еще не совсем пали духом», — радостно подумал Огнегриф. «Теперь...» Он хорошо видел, насколько истощены и измучены несчастные. «Как-то они проделают такой долгий и трудный путь обратно. Можно мы пойдем вместе с вами?» — почтительно спросил он. Глаза звездного луча метнули молнии. Он прекрасно расслышал в вопросе «тактичное предложение помощи» и заколебался, не сводя глаз с огнегрива. «Да», — ответил он наконец, — «Спасибо». Только теперь Огнегриф вспомнил, что забыл представиться. «Это Крутобок», — мяукнул он, кивая головой на приятеля. «А меня зовут Огнегриф. Мы воители грозового племени». «Огнегриф», — задумчиво протянул звездный луч. Как раз в этот момент яркий солнечный луч, заглянув в туннель сквозь дыру в потолке, окрасил золотом пушистую шерстку огнегрива. «Тебе подходит это имя?» Над головами их снова взревело чудище. Огнегрив и Крутобок испуганно зажмурились. Звездный луч с улыбкой посмотрел на них и взмахнул хвостом. Должно быть, это был условный знак, поскольку воины за его спиной мгновенно рассыпались в стороны. «Мы выступаем немедленно!» объявил Звездный Луч, поднимаясь. «Все ли готовы к долгому пути?» спросил он, глядя, как воины снуют между стариками и королевами. «Все, кроме малыша, росинки!» отозвался крапчатый бурый кот. «Он еще слишком мал!» «Значит, будем нести его по очереди!» распорядился Звездный Луч. Коты племени Ветра построились, их измученные глаза возбужденно горели. Пятнистая королева держала за загривок крошечного котенка, совсем недавно впервые открывшего глазки. «Готовы?» — спросил звездный луч. Черный кот с изуродованной лапой оглядел всех и ответил «Готовы!» Огнегриф с Крутобоком развернулись и потрусили по туннелю обратно к выходу. Там им пришлось подождать, пока коты племени ветра выберутся наружу и построятся, жмурясь от слабого солнечного света. Некоторые старики так долго моргали глазами, что Гнегриву стало ясно. Бедолаги уже очень давно не выбирались наружу. Звездный луч последним покинул туннель и степенно приблизился к началу колонны — «Вы позволите провести вас тем же путем, которым мы пришли сюда?» спросил Огнегриф. «Это безопасно?» спросил Звездный Луч, и Огнегриф вновь заметил неуверенность, промелькнувшую в его глазах. «Мы не встретили никаких препятствий», коротко ответил Огнегриф. Звездный Луч решительно взмахнул хвостом, словно отгоняя последние сомнения. «Хорошо», кивнул он. «Крутобок». Ты будешь указывать путь, а ты, Огнегриф, пойдешь вместе с котами племени. Если увидишь хоть малейшую опасность, предупреди моего глашатая». «Кто твой глашатый?» — спросил Огнегриф. Звездный луч кивнул в сторону черного кота. «Его зовут Колчиногий, пояснил он. Кот с изуродованной лапой обернулся, услышав свое имя, и насторожил уши. Огнегриф почтительно опустил голову и присоединился к племени. Проходя под аркой гремящей тропы, Огнегриф вновь почувствовал запах огня, но когда отряд вышел на пустошь, двуногих там не было. Крутобок уверенно привел племя к туннелю, в котором они с Огнегрифом провели ночь. Звездный луч первым нырнул во тьму, а Огнегриф остался стоять у лаза, дожидаясь, пока все коты племени ветра войдут под своды туннеля. Последнему входа задержался Колченогий. «Ты уверен, что у этого хода есть выход?» — настороженно спросил он. «Этот туннель проходит под гремящей тропой. Разве вы не пользовались им, чтобы попасть на ту сторону? Если нашим воинам нужно перейти гремящую тропу, они предпочитают видеть, куда идут», — важно отрезал Колченогий. Огнегриф вежливо кивнул, но старик на этом не успокоился. «Ты иди первым», — велел он. Огнегриф послушно юркнул в темный лаз. Когда он вынырнул наружу, коты племени ветра уже сидели на поле, лежащем перед последней гремящей тропой. Огнегриф увидел, как звездный луч о чем-то быстро посоветовался с крутобоком, а затем смело нырнул в высокую ломку от холода траву. Огнегриф побежал рядом с колонной котов с одной стороны, а хромой глашатый пристроился с другой ее стороны. Они не прошли и половины пути, когда стало ясно, что большинство котов не в силах выдержать заданный темп. «Звездный луч!» — крикнул Колчиногий, «Нужно идти чуть медленнее!» Огнегриф обернулся и увидел, как много котов осталось позади. Среди них была и росинка, волочившая за шкирку своего котенка. Огнегриф в два прыжка подскочил к королеве. Она тяжело дышала и едва не падала с ног от усталости. «Видимо, совсем недавно окатилась», — с жалостью подумал Огнегрив. «Давай я понесу малыша», — предложил Огнегрив. «Тебе надо отдышаться». Росинка настороженно посмотрела на незнакомого кота, но, встретив его участливый взгляд, оттаяла и молча опустила котенка на землю. Огнегрив бережно взял малыша зубами за загривок и понес — стараясь идти рядом с усталой королевой, чтобы Таня на секунду не теряла из виду своего детеныша. Если звездный луч и замедлил шаг, то совсем ненамного. Этот истощенный кот, похожий на обтянутый кожей скелет, весь горел какой-то странной силой, заставлявшей его неумолимо убыстрять бег. Огнегриф прекрасно понимал причину такого нетерпения. Солнце неуклонно поднималось над горизонтом, а силы племени ветра таяли с каждой минутой. Среди котов было много стариков и больных, а еще больше — ели стоящих на ногах от голода. Именно поэтому предводитель стремился пересечь гремящую тропу до наступления сумерек, когда огнеглазые чудища понесутся непрерывным потоком. Когда Огнегрив с Росинкой добрались до живой изгороди, там уже сгрудилось все измученное племя. «Мы перейдем гремящую тропу здесь!» — объявил Звездный Луч, стараясь перекричать грохот чудовищ и протиснулся через ограду. Колченоги, Крутобок и совсем юный воитель племени последовали за ним. Росинка подошла к Огнегриву. Королева уже успела передохнуть и решила взять обратно свое сокровище. Забирая котенка, она ласково потерлась щекой о щеку огнегрива. Он почтительно поклонился и двинулся к изгороди. Звездный луч и колченоги сидели на траве, молча глядя на растилающуюся впереди серую дорогу. Рядом с ними стоял Крутобок. Увидев огнегрива, он слегка повел хвостом в сторону юного воителя. «Это Однаус, представил он своего нового знакомого. Промчавшееся мимо чудище отнесло его слова и завесило дорогу клубами едкой пыли. Огнегриф пробормотал необходимые приветствия и устремил слезящийся взгляд на гремящую тропу. «Давайте попробуем перевести племя небольшими группами», неожиданно предложил он. «Мы с Крутобоком будем помогать тем, кто не сможет быстро бежать». Он вопросительно посмотрел на звездного луча и робко добавил – если вы, конечно, позволите». Звездный луч медленно кивнул головой. «Первыми пойдут самые сильные», — решил он. У изгороди стали появляться остальные коты. Прошло немало времени, прежде чем все племя сгрудилось у кустов, вжимаясь в колючие ветки, чтобы оказаться как можно дальше от ужасной дороги. Огнегрив скруто боком, не сговариваясь, подошли к краю гремящей тропы, напряженно выискивая безопасный просвет в ревущем потоке монстров. К сожалению, сейчас дорога была гораздо оживленнее, чем прошлой ночью. Одноус подвел первую группу поближе к тропе. — Нам проводить вас? — вежливо поинтересовался огнегриф, видя его испуг. Однако бурый крапчатый воин лишь отрицательно мотнул головой. Выстроившиеся за ним коты осмотрелись, все было спокойно. Маленький отряд осторожно потрусил на другую сторону дороги. Следом за ними из толпы вышли еще двое воителей в сопровождении пары тощих старейшин. «Вперед!» — скомандовал им огнегриф, когда рычащее чудище промчалось мимо. Четверо котов послушно ступили на серое полотно гремящей тропы. Они бросились вперед, но старики ковыляли слишком медленно, поскольку жесткое покрытие дороги больно царапало их опухшие от туннельной сырости лапы. Огнегриф, затаив дыхание, следил за маленькой процессией. Послышалось приближающееся урчание чудищ. «Быстрее!» — не помни себя, заорал огнегриф — Старики, подняв шерсть дыбом, припустились вперед и достигли противоположной стороны наравне с молодыми воителями. В следующую секунду мимо них промчались разъяренные монстры. Затем на другую сторону благополучно перебрались еще две группы. Теперь у изгороди осталась последняя горстка котов во главе со звездным лучом и колченогим. Росинка — Таща за загривок котенка, подошла поближе к огнегриву. За ней семенили трое ветхих старцев. «Мы пойдем с вами», — решил огнегрив, и Крутобок молча кивнул. «Скажи, когда будет безопасно», — попросил огнегрив, наклоняясь к красинке. Он хотел было взять у нее котенка, но королева, вздыбив шерсть, потянула детеныша на себя. В ее испуганных желтых глазах горела такая неистовая решимость спастись или умереть вместе с малышом, что Огнегриву ничего не оставалось, как отступить. «Пошли!» — по сигналу Крутобока, Росинка и Огнегрив первыми ступили на гремящую тропу. За ними жались старые коты, а замыкал шествие Крутобок. Когда Огнегрив увидел слабые, израненные в битвах лапы стариков, — Он почувствовал, что время остановилось. «Если сейчас выскочит чудище, мы все станем добычей для ворон», — холодно подумал он. «Скорее!» — подгонял Крутобок. Старики попытались прибавить шагу, но один из них тут же споткнулся и упал, так что Крутобоку пришлось поднимать его. И тут Огнегриф услышал рычание приближающегося чудища. «Беги вперед!» — зашипел он на росинку. «Мы сами приведем стариков!» Королева молча кинулась бежать. Ее малыш слабо попискивал, ударяясь о твердую дорогу. Огнегриф и Крутобок пристроились за стариками и начали, что было силы, толкать их вперед. Рев чудища с каждой секундой становился громче. Забыв о приличиях, Огнегриф ухватил ближайшего к нему старика за шиворот и поволок его, одновременно пытаясь подтолкнуть второго ближе к спасательному краю дороги. Чудище было уже совсем близко. Огнегриф зажмурился и из последних сил рванулся вперед. Послышался жуткий скрежет, ноздри и глотку обожгло едкой гарью, Ошалевший от ужаса, Огнегриф услышал рассерженный рев удаляющегося чудища. Он открыл глаза и огляделся. На середине дороги скорчился Крутобок, перепуганный, но невредимый. Огнегриф успел заметить, что глаза у друга стали похожи на две луны. Между друзьями застыл один из стариков. Двое других тряслись от страха у самого края дороги. Чудище, сделав огромный зигзаг, убегало прочь. «Слава звездному племени! Спасены!» «Пошли!» — прохрипел огнегрив, справившись с дыханием. «Осталось чуть-чуть. Последними, к трепещущему от страха племени, присоединились звездный луч и колченоги. Одноуз коснулся носом носа огнегрива. «Ты едва не погиб, спасая нас!» — шепнул он. Племя Ветра никогда не забудет этого. «Одна уз прав», — раздался за их спинами властный голос звездного луча. «Наше племя умеет ценить доблесть. Мы будем рассказывать о вас своим детям. А теперь надо идти». Пока коты готовились тронуться в дорогу, Огнегриф подошел к росинке. Королева самозабвенно вылизывала своего котенка и, казалось, не обращала никакого внимания на происходящее вокруг. «Малыш в порядке?» — поинтересовался огнегриф. «Угу», — буркнула Росинка. «А ты?» — прямо спросил он. Кошка промолчала. За нее ответила старая серая королева. «Не беспокойся», — ласково сказала она. «Теперь моя очередь нести малыша». Следуя вдоль живой изгороди, огораживавшей гремящую тропу, племя ветра добралось до тропинки, убегающей в перелесок. Огнегриф надеялся, что лесные запахи придадут сил измученным путникам. Но оказалось, что долгий путь совершенно изнурил несчастных. С каждой минутой коты шли все медленнее. К тому времени, как племя добралось до изгороди на другой стороне перелеска, Огнегриф выбился из сил, помогая отстающим. Солнце уже стояло в зените, когда Огнегриф разглядел вдалеке ферму двуногих. Он взволнованно принюхался, но горелым даже не пахло. Огнегриф едва не завыл с тоски. Зачем он только отпустил бедолагу одного в лес? Над высокими скалами показались тучи. Они быстро темнели и вскоре совсем закрыли солнце. Откуда-то налетел холодный ветер, взъерошил кошачью шерсть, на землю упали первые капли дождя. Огнегриф оглядел котов племени ветра и понял, что у них не хватит сил на ночной путь в непогоду. Он и сам страшно устал и проголодался». Впервые с тех пор, как они с Крутобоком подкрепились целебными травами, ему захотелось есть. Переглянувшись с другом, он понял, что тот почувствовал голод еще раньше. Крутобок грустно стоял под дождем, поджав уши и уныло свесив длинный серый хвост. «Звездный луч!» — окликнул предводителя огнегриф. «Мне кажется, стоит остановиться и поискать убежище на ночь». Звездный луч встал. поджидая, пока рыжий воитель подойдет поближе. «Хорошо», — кивнул он, — «здесь поблизости есть хорошая канава. Заберемся в нее и будем ждать рассвета». Огнегриф и Крутобок переглянулись. «Лучше переночевать под изгородью», — решил Огнегриф. «Кстати, в канавах можно поохотиться на крыс». Звездный луч кивнул. Обернувшись к своему племени, он объявил привал. Усталые королевы и старики, не обращая внимания на дождь, тут же опустились на землю, а воины и оруженосцы сгрудились в кружок, чтобы решить, как лучше охранять лагерь. «Не думаю, что здесь есть чем поживиться», протянул огнегриф, сомнением глядя на Крутобока. «Уж слишком тут много двуногих». От таких слов в животе у Крутобока громко заурчало. Воины обернулись, В глазах их плескалось добродушное веселье. И вдруг все замерли. Трава позади зашуршала. Воины с шипением изогнули спины и выпустили острые когти, но Крутобук с огнегривом лишь радостно повернулись навстречу шороху. Ветер уже донес до них знакомый запах родной палатки. «Горелый!» — выдохнул Огнегриф, когда из густой травы показался изящный черный котик. Огнегриф в три прыжка подскочил к другу и радостно обнюхал его. «Слава звездному племени! Ты жив!» — проурчал он и отступил на шаг, с изумлением оглядывая старого приятеля. «Что произошло с тощим, забитым, вечно напуганным котенком? Сейчас перед ним стоял...» «Крепкий, сильный кот! Его когда-то реденькая шерстка превратилась в густую черную шубу и блестела под дождем, как вороново крыло!» «Огонек!» — радостно воскликнул Горелый. «Огнегриф!» — поправил его Крутобок и выступил вперед, ткнувшись носом в нос Горелого. «Мы стали воителями, он Огнегриф, а я теперь Крутобок!» «Вы его знаете?» мрачно поинтересовался Колченогий. Огнегриф даже опешил от такой неприкрытой враждебности и тут же выругал себя за глупость. Как он мог забыться и назвать Горелого по имени? Хорошо, если коты племени Ветра не расслышали или не обратили внимания на имя кота-одиночки. А что, если они как-нибудь упомянут на совете о встрече с бывшим оруженосцем грозового племени, «Тогда весть о чудесном спасении Горелого, как пожар, разнесется по всему лесу». «Он одиночка?» — спросил Однаус. «Да, он поможет нам найти еду», — быстро нашелся Огнегриф, выразительно глядя на Горелова. Черный кот молча кивнул. «Я знаю, где здесь можно хорошо поохотиться», — спокойно мяукнул он, и Огнегриф снова подумал, как сильно изменился приятель. Казалось, он не обращал никакого внимания на враждебные взгляды незнакомых котов. По крайней мере, на его холеной черной шерсти не дрогнул ни один волосок. «С какой стати одиночка вызывается помогать нам?» — брюзгливо поинтересовался Колченогий. «Одиночки и раньше приходили нам на помощь», — пояснил Крутобок. «Однажды, неподалеку от этого места, другой кот-одиночка спас нас от крысиных полчищ». Горелый выступил вперед и почтительно склонил голову, приветствуя воинов племени Ветра. «Позвольте мне помочь вам. Когда-то Огнегриф и Крутобок спасли мне жизнь, и с тех пор я навеки у них в долгу. Друзья моих друзей — мои друзья. Вы путешествуете вместе, значит, я обязан прийти вам на помощь». Он поднял голову и смело посмотрел на воинов. Враждебность в глазах воинов ветра сменилась выражением осторожного любопытства. Дождь лил все сильнее, и несчастные коты, облепленные мокрой шерстью, напоминали живые скелеты. «Пойду, позову ячменя», — решил горелый, — «он поможет нам». С этими словами он развернулся и скрылся в высокой траве. Звездный луч с любопытством посмотрел на огнегрива. Видно было, что ему хотелось бы о многом расспросить друзей, но вслух он задал лишь один вопрос. «Ему можно доверять?» Огнегриф переглянулся с крутобоком. «Как нам?» Звездный луч кивнул своим воинам, и те, пригладив мокрую шерсть, стали ждать приказа. Огнегриф успел промокнуть до костей, дожидаясь возвращения Горелого. К счастью, бывший оруженосец пришел не один, а с ячменем. Огнегрив радостно мяукнул. Ему было приятно снова увидеть черно-белого добряка. Ячмень скептически оглядел промокшее кошачье воинство и коротко объявил «Надо подыскать вам надежное укрытие. За мной!» Огнегриф первым сорвался с места, радуясь возможности размять затекшие лапы. Крутобок присоединился к нему, но воины племени ветра не тронулись с места. Они явно не доверяли чужакам и не решались покинуть безопасное место. Звездный луч обвел глазами свое племя. «Нам придется довериться им», — бросил он и первым двинулся вслед за ячменем. Коты один за другим поднялись и потрусили за предводителем. Через незаметный лаз в живой изгороди ячмень горелый вывели их на соседнее поле. Там, в глубине заросшего сада, в зарослях крапивы и колючей ежевики, стояло брошенное жилище двуногих. В стенах зияли сквозные дыры от обвалившихся камней, от крыши осталась ровно половина. Коты в страхе смотрели на покинутый дом. — Я ни за что не войду туда, — прошамкал кто-то из стариков. — Там давно никого нет, — заверил ячмень. «В нем мы укроемся от дождя», — поддержал его Огнегриф. И тут из толпы юных оруженосцев раздался чей-то ехидный шепоток. «Конечно, ему легко зазывать нас в дом. Чего еще ожидать от бывшей игрушки двуногих? Родился домашним, домашним и останется!» Огнегриф поперхнулся от бешенства. Прошло несколько месяцев с тех пор, как его в последний раз посмели попрекнуть происхождением. Разумеется, в свое время появление в грозовом племени домашнего котенка наделало немало шуму. В лесу не было ни одного кота, который не знал бы истории рыжего оруженосца. Но теперь, когда он стал воителем, Огнегриф выгнул спину и гневно смерил глазами обидчика. «Кажется, ты провел два месяца в сыром туннеле. Надеюсь, это не превратило тебя в крысу». Ученик вылетел вперед, распушив шерсть, но Крутовок решительно встал между ощетинившимися противниками. «Долго нам еще мокнуть тут, по вашей милости?» «За последние месяцы нам пришлось видеть места похуже, чем брошенные гнезда двуногих», — тяжело вздохнул звездный луч. «Одну ночь можно провести и здесь». Коты недовольно зашептались, но не тронулись с места. Огнегриф... Беспомощно огляделся и встретился взглядом с росинкой. В следующую секунду кошка решительно выступила вперед и, не выпуская из зубов своего детеныша, первой вошла в разрушенный дом. За ней последовала серая королева, подталкивая носом своего промокшего котенка. Потом под крышу потянулись и остальные, и вскоре под ливнем не осталось ни одного кота». Огнегриф с любопытством оглядел мрачное убежище. Голый земляной пол в нескольких местах порос сорной травой. Здесь было гораздо теплее и суше, чем на улице, несмотря на то, что прохудившаяся крыша и дыры в стенах свободно пропускали внутрь порывы ветра и струйки дождя. Между тем, коты уже почти перестали испытывать ужас перед новым убежищем. Деловито обнюхав стены, они принялись укладываться на ночлег, выискивая места подальше от сквозных дыр. Только Звездный Луч и Колченогий оставались на ногах. «А что будем есть?» — сварливо поинтересовался Колченогий. «Вы отдыхайте», — распорядился Ячмень. «Ты, Горе...» «А мы...» — тут же завопил Огнегриф, не давая одиночке произнести имя Горелого. «Покажи нам с боком, где тут можно поохотиться!» «С вами пойдут колченоги и одноус», — решил, наконец, звездный луч. «Интересно», — подумал Огнегриф, — «он по-прежнему не доверяет одиночкам? Или просто заботится о чести своего племени? Наверное, хочет показать, что его коты еще способны сами позаботиться о себе». Шесть котов выскочили из тепла под ливень. Охота обещала быть нелегкой, однако голод становился просто невыносимым. «Чем сильнее голод, тем лучше охотишься», — подумал Огнегриф. «Сегодня у полевок и мышат нет ни единого шанса на спасение». «Вы только покажите мне, где искать», — кровожадно мяукнул он, обращаясь к одиночкам. Коты привели их в жиденький перелесок. Огнегриф... С наслаждением вдохнул знакомый запах и бросился в папоротники за добычей. Охотники вернулись с полными ртами свежатины. Этой ночью котам племени ветра пришлось разделить трапезу с новыми товарищами. Каждый наелся до отвала. Потом все свернулись клубком и, тесно прижавшись друг к другу, приготовились сладко уснуть под шум ветра и шелест ливня, хлиставшего в стены. С наступлением темноты ячмень поднялся. «Пора охотиться на крыс», — пояснил он. Огнегриф поднялся и с благодарностью потерся носом о нос старого знакомого. «Вот уже второй раз ты приходишь нам на помощь. Спасибо тебе! Спасибо вам за то, что прислали ко мне горелого!» — отозвался ячмень. — Поменимое слово, из него вырастет отличный крысолов. Да и вообще, с ним мне стало веселее. Вот уж не думал, что так приятно будет время от времени обедать в хорошей компании. — Он счастлив на новом месте? — спросил огнегриф. — Спроси у него самого, — мяукнул ячмень и шагнул в темноту. Огнегриф подошел к звездному лучу, сосредоточенно вылизывавшемуся перед сном. Огнегриф невольно поежился при взгляде на его распухшие и израненные лапы. «Мы могли бы по очереди дежурить ночью», — предложил он, кивая в сторону Крутобока и Горелого. Звездный луч с благодарностью посмотрел на него. Глаза его затуманились от усталости. «Спасибо», — просто ответил он. Огнегриф почтительно поклонился и вернулся к друзьям. Он предложил свою помощь от чистого сердца, хотя и был несказанно рад возможности остаться наедине с друзьями. Ему не терпелось поговорить с горелым, не опасаясь посторонних ушей. Надо же было наконец узнать, как ему живется на новом месте. Дождавшись, пока все затихнут, Огнегриф отозвал друзей в дальний угол дома, поближе к выходу и подальше от сопящих котов. «Ну, рассказывай», — поторопил он, когда друзья устроились на новом месте. «Что было после того, как мы ушли?» «Я побежал прямо через территорию племени Ветра, как ты и говорил». «А собаки двуногих», — перебил его Крутобок. «Их спустили с цепи?» «А как же, но я их легко обманул», — спокойно пояснил Горелый. Огнегриф не поверил своим ушам. «Легко? Ну да». Я издалека учуял их, поэтому просто притаился и дождался рассвета. Когда собак снова взяли на привязь, я вылез и спокойно пошел к ячменю. Он обрадовался. Похоже, я пришелся ему по душе, похвастался горелый и тут же нахмурился. — Чего не скажешь о когте? — злобно прошепел он. — Кстати, что вы ему сказали? Огнегриф заметил, что при воспоминании о бывшем наставнике в глазах Горелого на секунду промелькнуло прежнее затравленное выражение. «Сказали, что тебя убили воины племени Теней», — понизил голос Огнегриф. Краем глаза он заметил, что к ним приближаются двое оруженосцев и повел ушами, предупреждая друзей. «Какая удача!» — громко мяукнул Горелый. «Мы, одиночки, просто обожаем лакомиться молоденькими оруженосцами!» Оруженосцы смерили чужака презрительными взглядами. «Так мы и поверили!» — хором промяукали они. «Неужели?» — проурчал горелый. «Ладно живите, я не люблю жилистое мясо!» «Как ты можешь водить дружбу с одиночкой?» — спросил один из оруженосцев, обращаясь к огнегриву. «Мудрый воин повсюду находит друзей», — отозвался Огнегриф. «Если бы не эти одиночки, мы сейчас могли бы под дождем и мучились от голода, а вместо этого, как видишь, сытно поужинали и спим в тепле. Вот и делай выводы», — закончил он, грозно посмотрев на юнцов. Те поняли намек и поторопились отойти в сторонку. «Значит, грозовое племя считает меня мертвым», — протянул Горелый, когда оруженосцы убрались во свояси. «Что ж, пожалуй, это к лучшему». Он поднял голову и внимательно посмотрел на друзей. «Я рад снова увидеть вас», — признался он. Огнегриф довольно заурчал, а Крутобок шутливо ткнул черного кота лапой. «Но вы выглядите усталыми», — продолжал Горелый. «Вам надо немного поспать. Этой ночью я посижу в дозоре. Не спорьте, я ведь могу выспаться завтра». Он встал, ласково лизнул каждого в голову и тихонько отошел к входу в дом. Там он сел и уставился в дождливую тьму. Огнегриф посмотрел на Крутобока. «Ты устал?» «Ужасно!» — зевнул приятель, роняя голову на вытянутые лапы. Огнегриф Последний раз посмотрел на Горелого, одиноко сидевшего на пороге. Он чувствовал, что поступил правильно, когда помог черному котику сбежать из грозового племени. Возможно, синяя звезда тоже была права, когда сказала, что Горелый не рожден быть воителем. «У каждого кота своя судьба», — устало подумал Огнегриф. «Горелый счастлив, а это самое главное». Когда огнегриф проснулся, горелого в доме не было. День занимался ясный, тяжелые дождевые тучи медленно уползали прочь, подсвеченные лучами поднимающегося солнца, они казались огромными цветами, плывущими по неподвижной глади озера. Задрав голову, огнегриф позабыл обо всем, завороженно глядя в небо. Тем временем коты племени ветра стали подниматься и разминать лапы. а потом дружно принялись за остатки вчерашнего ужина. Короткохвостый бурый кот неслышно подошел к огнегриву, взглянул на небо и вдруг изумленно вскрикнул, да так громко, что рыжий воин даже подскочил от неожиданности. На крик сбежались остальные коты и застыли, тревожно переглядываясь. «Что стряслось, корявый?» — мяукнула Росинка. «Ты говоришь, со звездным племенем?» Огнегрив догадался, что бурый кот должно быть целитель племени. Значит, случилось что-то серьезное. У Огнегрива похолодело внутри при виде напружинившейся фигуры кота. «Тучи окрашены кровью!» — прохрипел корявый, глядя в небо остановившимися от ужаса глазами. «Предки посылают нам знак! Беда близко! Этот день...» Принесет ненужную смерть.